Даю уроки музыки, и еще у меня есть занятия. Работа? Что может быть лучше, правда? Сказал старый Джолион, подбирая с куклу и расправляя ее черную юбку. Я-то уже не работаю, я старею. А какое-то занятие? Стараюсь помочь женщинам, которые попали в беду.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 Хожу в одну больницу. В больницу? Ну-ну. Самое грустное, по-моему, это то, что когда-то почти все они были красивы. Старый Джолион расправил куклу. Красота! — воскликнул он. Да. Да, печальная история. И пошел к дому.